Комиссар согласно кивал, пока Гонсалес докладывал. Мигель настаивал вчера, чтобы в помещении была установлена аппаратура, позволяющая следить за работой сотрудников азиатского отдела. Но комиссар не разрешил, сказав, что отдел безопасности голубых никогда не пойдет на это. Мигель и сам понимал, что подобное потоки его скорее для очистки совести. В душе он был убежден, что кто-нибудь из этой четверки попытается выйти на связь. И не сомневался, что перехватит предателя, прежде чем тот успеет что-либо сообщить. Когда последний раз звонили Карденосу, комиссар неожиданно вспомнил о Роберто. Час назад. Я лично разговаривал с ним. Все в порядке? Конечно. Мы с ним условились о нескольких специальных фразах, которые он произнесет, обнаружив какую-либо опасность. Позвоните ему еще раз. Комиссар недовольно взглянул на часы. И, кстати, не забудьте покормить моих сотрудников. В конце концов, остальные не виноваты, что один из них подлец. Устало кивнув, Гонсалес подвинул к себе телефонный аппарат и не спеша набрал номер. Занято. Это скорее удивило его. Ну, что там? Комиссар поднял голову. В чем дело? Занято. Тихо пробормотал Гонсалес. Вы с ним договаривались, чтобы он не занимал телефон? Комиссар подошел к аппарату. «Дайте мне». Набрал номер. Прослушал частые гудки, недовольно сжал губы, нахмурился и набрал уже другой номер. «Звонит соседний номер», — догадался Мигель. «Алло! Том, что у вас там произошло?» «Нет, у роберта занят телефон. Немедленно проверьте. Я жду у аппарата». «Что? Вы ничего не слышали?» «Все равно проверьте!» Комиссар держал трубку в руке, и Мигель вдруг почувствовал, что какое-то неведомое ему раннее чувство охватывает его. В наступившей тишине слышалось тиканье часов. «Да, я слушаю!» Комиссар повернулся спиной, и Мигель не сумел увидеть выражение его лица. «Не надо!» — сказал вдруг комиссар изменившимся голосом. «Доложите на месте!» Он повернулся к Мигелю. «Роберто убит!» «Не может быть!» Это было единственное, что Мигель сумел произнести. «Срочно машину!» — крикнул комиссар в микрофон. «Одевайтесь!» — предложил он Мигелю и вышел из комнаты. Гонсалес бросился натягивать пиджак. Уже сидя в машине, Мигель в тысячный раз задавал себе вопрос. «Как это произошло?» — и не находил ответа. К отелю «Картер» они подъехали довольно быстро. У дверей уже стояли две полицейские машины и несколько газетчиков. Помещение «Нью-Йорк Таймс» находилось в нескольких шагах отсюда. Комиссар недовольно поморщился. «Откуда они пронюхали?» К ним подбежал плотный коренастый человек в застегнутом пиджаке. Проломленный нос и грубые черты лица сразу выдавали в нем бывшего боксера. «Я ждал вас, господин комиссар. Полиция еще не знает, что произошло». «А откуда здесь полицейские машины?» «Том, это внизу, в баре, была какая-то драка. Вот и приехали. Говорят, в ней участвовал отпрыск Кеннеди, его сын Роберт. Он наркоман. Ну, газетчики набежали». Никем не замеченные, они прошли в лифт и поднялись на этаж, на котором размещался номер Мигеля. «Он только вчера покинул его. Длинный коридор и, наконец, дверь. Откройте!» — приказывает комиссар. «Тот стучит, и дверь моментально открывается». В глубине комнаты еще двое сотрудников. «Представители Интерпола», — тихо говорит Том. Пока комиссар здоровается с ними, Гонсалес входит в комнату. На полу у самого окна лежит роберта Пуля попала прямо в сердце, и на рубашке уже расплылось большое красное пятно. «Это должен был быть я», — с какой-то отрешенностью думает Гонсалес. «Это стреляли в меня, как сквозь туман», — он слышит осторожный голос представителя Интерпола. «Очевидно, стреляли из окна. Парень подошел к окну и...» «Пулю, конечно, надо извлечь, но, видимо, стреляли из снайперской винтовки». Комиссар выглянул в окно. «Том!» — обращается он к своему помощнику. «В машине у меня двое ребят. Возьми их и осмотри вон то здание. И побыстрее до приезда полиции. Гонсалес, вы возвращайтесь в отдел. Постарайтесь разобраться, что там все-таки произошло». Мигель кивает головой и, взглянув еще раз на простреленное тело, выходит из комнаты. На губах мертвого ему чудится улыбка. 19 лет. Мигель вспоминает вчерашние слова роберта и его улыбку. Да, прямо как в кино. Уже сидя в машине, он вдруг замечает, что скулы болят от напряжения. До такой степени он сжал зубы. Приехав в отдел, Гонсалес сразу поднялся к себе, собрал всех, кто обеспечил блокировку, вызвал даже ребят с улицы и предложил всем подумать. Думать, каким образом информации из-за дела удалось все-таки просочиться. Гонсалес потратил еще полчаса, пытаясь уяснить, встречался ли глухонемой с кем-нибудь сегодня утром, и с разочарованием узнал, что старик не выходил из здания. Еще через час приехал сам комиссар, Отпустив некоторых сотрудников, он предложил остальным отдыхать, а сам, взяв четыре литки бумаги, уселся перед Гонсалесом.